Угу. продолжаем разговор, 15 октября значит, зачем был вот этот большой месседж на тему да, вообще императрицы по большому счету, потому что я не знаю, на какой территории вы выпущенные да, будете гадать -то. то есть люди могут к вам приходить разные, понимаете да, у некоторых работы будут таковые, да, что территория императрицы сама по себе может быть таким образом зависимой, да, вот чтобы вы не расслаблялись значит, женская и мужская карма Из нее мы будем вот из той информации, которую я сейчас говорю, мы будем делать понимание того, как императрица выходит про социум, про работу, Нет? потому что это тема, которую обычно большинство учеников нашей прекрасной школы, заканчивая курс, не знают, как читать императрицу в раскладе мужчин, да? и вот чтобы, соответственно, да, вот этого не происходило, да, я решила все-таки до вас более внятно донести тему по поводу мужской женской карты. Значит, секрет э, Шерезадницы моей вчерашней услышите для повторений, ну, потому что да, там, секрет Шерезад на территории императрицы, ничего с этим не поделаешь. Ну, повторение, мать, учения. Значит, э, женская-мужская карма. Да, значит, смотрите, ну начнем, наверное, с того, что в каждом из нас э, есть часть животная, звериная, никуда она не делается из этого появляется так называемая этология экологическое основание и дальше после этого следующим слоем в каждом из нас живет дикарь дикарь который при этом много веков жил в первобытном общинном строе да нет, нет. то есть соответственно вот цивилизованный человек с его представлениями о том как относиться соответственно там к детям к мужьям к жёнам к природе к еде вот этому цивилизованному человеку в лучшем случае один век. И то не факт. То есть, соответственно, да, например, там культу детей не так много времени. Ну, понимаешь, такой культ детей, да, когда дети стали главными. Вот, да, И, соответственно, получается, что когда мы говорим о родовом влиянии кармы рода, на человека, в этом родовом влиянии, да, в этой, соответственно, женской мужской линии, очень много да, из выживания зверя и нормы с точки зрения коммуникации между дикарями. Понятно, да? То есть цивилизованных как раз точек зрения в карме роды нет. Теперь смотрите, да, потому что карма рода, это понятно, что в любом случае несколько территорий императрицы. Ну, потому что, да, вот, это про то, как мы себя продолжаем, это вот такое большое дело, да. Значит, карма, лежащая на женщинах и на мужчинах, сильно отличается. Есть родовая линия женская, есть родовая линия мужская. Женская родовая линия, соответственно, да, вот представим себе, это как такой плотный слой, некую территорию, которая, ну, можно сказать, что приземлена, Понимаете, да, вот. Можно сказать, что это вот некая такая приземленная территория, которой подключена каждая женщина неизбежно. Отключиться от этого невозможно. Это в вашем генетическом материале. Это, знаете, да? Даже если спустить вас кровь и залить новую, тем не менее, вы потом произведете все равно ту же самую. Понятно? Вот, и есть, соответственно, еще мужская линия, она если визуализировать, да, более тонкая, находящаяся на неком расстоянии от вот этой неземленной женской, то есть вот эта женская решит нам в плечах. Передается от девочки к девочке. Понятно, да? То есть вот, если я не родила, если я вдруг не рожу, я еще пока не родила, не рожу дочь, да, то таким образом, в принципе, моя женская линия будет прервана. Независимо от того, сколько внучек мне настругают мои три мальчишки. Понятно, да потому что внучки мои пойдут в рот девочкам которые соответственно этих мальчишек убьют. вот мужская линия с женской соединяется в паре то есть иначе говоря я в свою родовую линию пустила этого мужчину с его родовой линией, только мужской да и он в этом плане пассажир в моей линии а я пассажирка в его линии Поэтому, смотря с какой стороны смотреть, либо мужчина взял меня к себе, либо я взяла мужика к себе, и то, и то верно, в зависимости от точки зрения. Понятно? Нет. Эй. Мальчишчей линия передается по мальчишкам. Да? В том случае, если, соответственно, у Васи не появится появятся сколько бы ни настругала ему внуков его дочь, Мужская линия через него передана не будет. Понятно? Соответственно, и вот эта линия сама по себе, да, мужская ли, женская ли, содержит в себе две, обязательно, две составляющие. Одна из которых про кристаллизацию, вторая про эволюцию. Кристаллизация. Это ли, в линии есть тенденция того, чтобы ничего не менять оставлять, как есть, для того, чтобы выжить. Понятно? Нет. Никаких экспериментов, говорит кристаллизующая линия. Не надо экспериментировать, это лишнее. Выживаем и слава богу. Не надо расходиться с этим мужчиной. В том случае, если ты с ним разойдешься, следующего могут не дать. А раз его не дадут, ты не размножишься. Если ты не размножишься, ты не выполнишь свою задачу. А если ты уже размножилась, и твой мужчина уйдет, то ты не сможешь одна поднять дитя, останешься голодной и умрешь. Понятно? Нет. То есть это кристаллизующаяся часть линии, Главное, ничего не трогать. Работаешь на этой работе, платят деньги, слава богу, не вздумай уходить. Понятно, да? Никаких экспериментов. Ничего не надо менять. Их знает, что там в этом новом, будет ли там выживание. Понятно, да? И это, соответственно, как у мужчин, так и у женщин достаточно степени развито. Кристаллическая часть времени есть в любом случае. Но при этом мы бы не выжили бы, если бы не было и второй части этой времени. Это эволюционная часть, которая говорит о том, что, послушайте, друзья, мир меняется для того, чтобы быть конкурентным, должны все время эволюционировать, улучшать себя, экспериментировать, пробовать новое. Иначе, соответственно, да, под меняющуюся территорию, да, под меняющиеся социум, под меняющие обстоятельства, мы не сможем приспособиться и таким образом не будем конкурентны. Раз мы не будем конкурентны, мы умрем. И никого не продолжим понятно нет и обе эти части в нас будут бесконечно бороться одна из частей будет говорить о том что мешайся давай давай не удовлетворяйся тем что есть делай все и ты сможешь получить лучше и новое твое семя придет в новую территорию понятно да ты пустишь свежую весну Вторая часть при этом ноет. Нет, нет, главное, ничего не трогали А где гарантии, что если мы пойдем улучшаться, мы сохраним то, что есть? Ты что, обалдел, что ли? Не вздумай. Понятно, да? Весь вопрос в том, какого волка мы кормим. Значит, при этом имейте в виду, что заброль, за, за, запинать, отречься, признать несуществующим одну часть линии или вторую часть линии, Фактически это означает, что просто перестать быть с ней в контакте, ее осознавать. Она никуда не денется, она идет бессознательная, начнет оттуда вонять. Проявляя себя через случайности, через а через какие-то, упс, как так оно получилось. Через какие-то, знаете, такие, оно само тенденции. Понимаете, да, там, например, вот у нас там, например, Лена, поместить в кристаллическую часть линии, типа, нахер вообще эти проблемы, какие нахер на эксперименты, оно мне надо. Да? И при этом, упс, так случайно получается, что в том случае, если даже мужики появляются какие-то на жизненном пути, ой, как-то так выходит, что достаточно быстро они как-то все так проявляют, что и объективно понятно, ну их нафиг. Понимаете, да? И выбирает она при этом тех, которых на всякий случай, ну их нафиг. Ну, чтоб гарантии эти так оно случайно у меня одна сэш девочка говорила о том что я так старательно выбираю себе только неподходящих из которыми невозможно построить пару да понятно что мне работает кристаллическая часть Говорит, выжили мы с тобой без этих геморроев и нормально а нет нет то и соответственно всегда вот одна из двух частей и обратная история Через какое-то время, например, если прекрасная Елена начнет благополучно уже приносить жертвы исключительно кристаллической части, через какое-то время упс, эволютивная часть говорит так, я не поняла, что это вообще такое? А меня, а я? И в результате, да, так случится, что она там, находясь в пьяном состоянии, окажется в машине с мужиком которая при этом, да, все-таки, ну, так как она в пьем не очень, она, понимаете, ли, понимает, о чем идет речь. И тут вдруг она понимает, что теплые мужские руки на ее плечах, да, и там, соответственно, и не просто блюет, а вы еще и по голове гладят. И она понимает, что она начинает тихонечко подтаивать, и так бы она с ним никогда бы не познакомилась. А тут, соответственно, сама вдруг и телефончик дала. Ну, понятно, нет? То есть, соответственно, и вдруг вот оно само так получилось. В общем-то, она же для этого ничего не делала. Понятно, да? То есть вот такие вот случайности, вдруг от нечего делать. Улавливаете, нет? То есть, соответственно, да, обе части надо осознавать. Если одна из частей начинает сходить с ума, говори мне, все в порядке. Это у меня, значит, в очень хорошем салоне, один-единственный раз я была в очень хорошем салоне красоты. Мне там косметику Гено предлагали, потому что кто знает французскую такую великолепную. Значит, и мне администратор, я же тупенькая в вопросе косметики, правда-правда, Значит, она мне говорит, значит, смотрите, вот у вас жирный лоб, и вот если вы какими-то другими средствами пользуетесь, то вы, получается, этот жир убираете. А лоб не просто так его производит. Он говорит, так, недостаточно, и начинает еще сильнее его производить. Говорит, а вот этот крем, он с вашими жировыми клетками как разговаривает. Он говорит, все в порядке, друзья, нам хватает, не дергаемся, нам достаточно. И через какое-то время жировые клетки входят в состояние там, крайней степени удовлетворенности и расслабленности. Вот. Мне так было абсолютно понятно, я с удовольствием пользовалась, к слову сказать, на тот момент времени было прям все прекрасно с вот. Но здесь то же самое, понимаете, да, то есть не надо заставлять нервничать, да, ни одну часть, ни вторую часть, она все равно, понимаете, она за вас. Более того, она у вас прошита в биосе, она не... Понимаете, да, то есть, соответственно, какой смысл? Просто нужно либо одной части говорить там, все в порядке, смотри, да, сейчас это мой выбор, да, мне надо вот столько-то, столько-то времени, потом ты увидишь, что все хорошо. И вторую часть, соответственно, да, а мы с тобой сейчас должны, смотри, да, вот мы пока усмирили, у нас с тобой три месяца для того, чтобы получить хотя бы маломайский результат, который мы вот то есть Нет. То есть, соответственно, это вот такой вопрос и регулирует. Слово сказать, еще, а, мало того, что это в случайности по сексоматике вылезает, еще эта часть начинает аукать в сетке жизни, что это такое вы еще пока не знаете, но вот, иначе говорят, да, в неком поле вокруг вас, и привлекать на ваш жизненный путь тех людей, которые говорят словами этой заброшенной частью. Понимаете, нет? Появляется кто-то, говорит мне, ты о чем думаешь, вообще там прочее, прочее. Да, это шури-бодушки мои. Какие знакомые слова. А внутренняя часть при этом, да, говорит, слышь, слушай, не только я так думаю. Понятно, нет? есть соответственно, в том случае, если у вас такие товарищи появляются часто, это значит, что... У тебя там некий диссидент, который аукает все такие жизни. Эй, кто-нибудь, скажите этой дуре, она меня не слушает. И пусть ты будешь очень авторитетен. Вот. Да, и, соответственно, вот когда вы одновременно получаете два разных мнения от разных людей да, на вашей ситуации, то, значит, что в вашей части вполне себе активны. Да, и... Соответственно, да, можно коммуницировать с внешней частью, можно коммуницировать с внутренней частью. Один клиент, да? понятно. Подчастую, уговаривая другого, чтобы он отвял, одновременно с этим мы испытываем глубинное внутреннее удовлетворение, потому что пристыженную отвяда, ну вот, да, замолкает еще и та часть, которая от вас отраслала. Доказать другому иногда это доказать себе. М? Хорошо, значит... Эти, понятно, вещи? Какая из них находится под эмиратрицей? Нет, только эволютивная. Вот в этом прикол. А нижняя часть находится в Луне на всякий случай. Луна? Луну мы еще не проходили. В астрологии, если вдруг кто -то с ней знаком, Не знаю, как там западная астрология об этом думает, да, но та астрология, которую я песту и люблю, Селена отличает за эволютивную часть, а лилит отвечает за темную инволютивную часть. Да, поэтому смотрим, насколько они в нашей астрологической карте индивидуально представлены, что их там цепляет, и понимаем также механизм того, когда у нас включается более активно одна или вторая часть. Хорошо. Вот, значит, теперь про то, что мы разного пола. Да? Вот эта тенденция одинакова, какой стороны смотрим, с такой, и понятно, кто кому -то присоединился. Да? Равно правильно так понимаете. Мы в их линию на момент контакта, да, не в нашу. Вот, значит, разная полость наша предполагает то, что женская и мужская линия, все-таки в том числе требует разных действий от мужиков и от женщин. Требует и одновременно с этим точно знает, что каждый из нас вооружен испокон веков теми инструментами, которые позволяют эти требования выполнить. Понятно, да? То есть требует по инструментам. Ну, не знаю, да, там, например, экономиста требует, чтобы нам... Бизнес-план посчитал от врача, не требуем, чтобы он бизнес-план считал. Понятно, да? То есть какие есть инструменты, такие, в общем, и суждено использовать. Придется на предприятии пример привести. Предприятие себе представляете? Фирму. Отлично. Вот, ну, представляем у себя там, я не знаю, фирму по пошиву штор. Вот она шторы шьет, эта фирма прекрасная. Понимаете, да, что внутри этой фирмы есть внутренняя и внешняя политика. Знакомые слова? Знакомые. Что из себя представляет внутренняя политика фирмы? За что отвечает человек, который должен за внутренней политикой следить? Управляющий, значит, говоря. Шьём шторы. Внутренняя политика фирмы. Что под твоей ответственностью? Качество и пошив штор. То есть сами шторы, то есть сам продукт. Так, еще что? Кадры. кадры. Кто шьет? От того, соответственно, да, как они в хорошем состоянии, эти кадры, да, от этого во многом зависит, какие будут шторы. Согласны, нет? И насколько это в срок? А то понабрали, тут по объявлению. Кого не попадя. Понятно, нет? Что? Да, понаехали. Ну, вот, да, дальше, оборот, да, то есть сколько что он можем производить, и насколько это при этом не убивает фирму, да, потому что можно производить так, что вот уже ресурсы фирмы при этом начинают использоваться не по назначению, да, идет на убивание. Да. Психологическое состояние, коллектив, да, вот, ну, вот само. Хорошо, внешняя политика. Рынок. Рынок. Хорошее слово, а? Местоположение в рынке. Да, иначе говоря, да, насколько твои шторы конкурентны, насколько их легко продать, кто знает о том, что ты производишь такие прекрасные шторы? Ну, это кто знает как раз. Реклама. Понятно. Да, это внешняя политика. Ничего не путаем. Чтобы на момент, когда, соответственно, надо больше штор производить от внешней политики, да, пошел об этом сигнал, слышите, у нас тут уникальные возможность, скоро новый год, производим особые шторы, вот, да, окей, кажется, мы не можем уже производить столько штор в этом помещении, переезжаем в новое, да, то есть подъем, эволюции фирмы, рост ее там, соответственно, что там рост ее прибыли, это все внешняя политика, понятно, да, то есть не сам производственный процесс, иначе говоря, да а, соответственно, то, сколько, что этот производственный процесс дает в результате. внешняя политик. Очень хорошо. Женская карма – это внутренняя политика. Мужская карма – это внешняя политика. Женская карма, да, женская линия требует, чтобы, соответственно, да, был эмоциональный, прекрасный, климат внутри семьи, чтобы мужчина идя сюда знал, что он идет домой, чтобы он вовремя получил сигналы о том, что нам здесь тесно, да, там нам невыживательно, потому что у хватает детской кроватки другого размера, ребеночек вырос уже метр девяносто, я его в люкку запихнешь, он не влезает, сука. на ну, вот, да, понятно, что мужчина это не видит, ну, да, по той причине, ну, то есть, конечно, видит, но считает как это нормальным женщина молчит. Понятно, нет, да? То есть, соответственно, это ее область, женская область компетенции. Чем кормить пришедшего домой? Во что одевать пришедшего домой? Вот, да, соответственно, чтобы ему там было хорошо, но не настолько, чтобы он забывал наружу выходить, мотивировать, да, чтобы он хотел, соответственно, всю эту прекрасную фирму пошиву шторм, переводить, штор переводить на другой уровень рынка. Понятно, да? Мужская задача конкурентность э, семье, да, то есть когда семья конкурентна в окружающей среде, выживает. Ресурсы при этом могут быть, пожалуйста, заработаны и мужчиной, и женщиной. Но тем не менее, если дать тетке эти ресурсы, она все на обустройство и потратит и будет покупать более дорогие шторы, более дорогое оборудование, потому что там зайчики нарисованы, кормить работников красной икрой, потому что любит красную икру. Понятно, да? То есть мужчина в данной ситуации, понимая, что ряд средств надо пускать на последующую эволюцию фирмы, понятно, да, там на покупку другой машины конкурентность, да? соответственно, на покупку другой квартиры, или вообще покупку первой квартиры, Да, на расширение, соответственно, да, территории и прочее. Это понятно, нет? То да есть, соответственно, в идеале мужчина выделяет средства от общей копилки на быт, а остальные деньги, соответственно, да, уложатся на то, чтобы фирму, семью переводить на другой уровень. Понятно, да, то есть конкретной семье чтобы дети, соответственно, да, получали другие профессии в результате и было им на что их получать, да, ну и прочее. Что было на что покупать эту еду. А какую еду конкретно, об этом думает женщина. Так понятно? Соответственно, у мужчины а, точка внимания в социуме, заинтересованность в социуме. В связи с этим мужчина, понятно, что обязательно выходит заниматься фалометрией с другими мужчинами. Ну, фалометрия – знакомое слово, нет? Выясняют, кого длиннее, иначе говорят. Все их разговоры между собой сводятся к фалометрии обязательно. Да? Очень радуются временно, когда обнаруживают, что у нас одинаковые, но тут же идут смотреть другую территорию. Вот, Да, соответственно, ну, прекрасные люди с точки внимания в социуме. Иначе говоря, какая бы ни была прекрасная жена и прекрасный дом, спасибо Господи, ни один мужчина не будет чувствовать себя по-настоящему хорошо в том случае, если ему нечем мериться. С семьями они не меряются. Меряются они счетами, статусом, машинами и прочим. Это понятно, нет? В связи с этим, даже если у вас ваш прекрасный МЧ, как сейчас принято говорить, лежит на диване, никуда не выходит, работаешь только ты, это говорит то, что он глубоко несчастен, даже в том случае, если дело видит, что он счастен. Без дураков, правда. Это значит, да что ты его расплила, а он находится, ну вот, да, и позволяешь ему пествовать внутри себя свой невроз, связанный со страхом суциума. Это значит, последняя примерка, у кого пример, у кого короче, да, привела к тому, что он больше не осознает длину своего интеллекта, и не только интеллекта. В связи с этим находится в травмирующем переживании. Кажется, бедняга зажалел себя, а ты его расклеишь, продолжать лежать на этом диване. К слову сказать, он несчастлив, а это значит, он ворчлив, это значит, ты сука во всем виноватая. А нет, нет. Соответственно. Если мы под императрицей, у хорошей бабы мужик на печке не лежит, то мы находим разнообразные, ласковые или женской силой способы того, чтобы он с диваном поднял си и чем-нибудь занял си, что делается в его же интересах, чтобы он вспомнил вкус жизни, вспомнил, как это клево зарабатывает бабло. И как это клево, когда у тебя есть чем мериться. Даешь после этого, его за уши не оттянешь. Правда, не удивляйся, что потом после этого некоторое время у него будет аллергия на дом и на диван. В худшем случае на тебя. так что ты ему за это время всю плеш проела. Вот, К слову сказать, тогда вполне возможно на чем зарабатывать, он начнет искать другую женщину. Потому что это уже для него не дом. Внутренняя политика уже подкачала. И вот для этой женщины он уже не хочет ничего зарабатывать. Хотя она сделал хорошее дело. Понятно, нет. Хорошо. Соответственно, тетки замотивированы семью. В связи с этим самые социально реализованные тетки, в том случае, если нет очага, который она может радостно охранять да, на двоих или там, на троих, или на четверых, остальные это уже дети, как вы понимаете, и мужья. Да, вот. Значит, соответственно, да, она все равно чувствует себя глубоко несчастной. Второе желание фоновое. Женщина желает быть социально реализованной, но фоном. Да, то есть она должна быть в семье и при этом социально реализовываться в идеале. Ну, как социально реализовываться? Ну, как Бог даст. Если уж вообще негде, то, по крайней мере, в этом в школах, в педсовете, вот, тогда она всей собой учится вместе с ребенком, ну, делать нихера, социальная реализация нужна, правильно? Правильно. А тут, в общем, вполне себе социально одобряемый путь, педсовет, вот, помните, да, бухгалтершу Любочку из этого отдела в служебном романе, да? А вы в каком отделе? Бухгалтерии? Вот, понятно, что ей не хочется в бухгалтерии самореализовываться, но другая область самореализации, вот с нами то же самое бывает. Работать не хотим, потому что своя профессия неинтересная. Как только появляется возможность, тут же с нее сруливаем, но находим другие занятия, не менее интересные. Например, психтерплектировать подругу, еще к нам по телефону по 2,5 часа. Но это если вместо бедсоветов. Вот, значит, ну, наш тоже хоть чем-то социальной реализацией зовет. Вот, да, благополучно, а для мужика получается, что фоновое желание иметь семью. Фоновое. В связи с этим, да, он э, в любом случае, даже если социально реализован, тем не менее, да, будет таскать семейных дел. В крайнем случае, найдет себе друзей с чьими детьми будет регулярно играть, понимаете, да, и чувствует себя почти как дома, ну или к мамочке прибьется, ну к мамочке вряд ли, там обычная аллергия к сестре. ну да, то есть он будет тебе хотя бы суррогат создавать, услышите нет. Без внимания фоновая зона живет за счет суррогата, но при этом, да, если это не фоновая зона, там что это суррогат, очень явно. Понятно, да? Мужчина видит псевдосоциальную реализацию и хочет оттуда сравнить, как только возможно. Женщины видит псевдосемью. И как только появляется возможность, тут же пытается с этим что-то сделать. Понятно, нет? А мужчина может не видеть, что это псевдосемья. Понятно, да? Потому что точка внимания в другом месте, он думает, наверное, так у всех. У него нет инструментов для того, чтобы мерить, псевдо или не псевдо. Понимаете, да, на интуитивном уровне где-то он чувствует, что что-то не так, но при этом напрямую это не осознает. Так же, как женщина может не видеть, что это псевдосоциальная реализация. Понимаете, да, сидеть, перекладывать бумажки и играть в одноклассники. Думаю, что, наверное, все так. улавливаете? Хорошо. Таким образом, если императрица начинает помогать мужчине на работе, это что значит? что она помогает ему стать тем, кто может переводить семью, теперешнюю ли, будущую ли, на другой социальный уровень. Понятно, да? То есть императрица в помощь, это соответственно, да? Императрица не будет помогать мужчине насиловать свою а, природу. Ну, в каком смысле, да? В том случае, если, например, он технарь, она не будет помогать ему в гуманитарных профессиях. Понятно, нет? Она нас насквозь видит. В том случае, если наоборот, ты гуманитарий, нечего ждать. Понимаете, да, что даже если тебе там говорили пойти в технический, там будет помощь императрицы. То есть она не просто появляется на той работе, на которой мужчина в принципе способен работать, а она появляется на той работе, где мужчине эта работа будет, Долгие годы конструктивно, понимаете, да, где он может создать себе социальный успех, связи, квалификации, репутацию, и где, соответственно, в той или иной степени это будет соответствовать его судьбе мужской, ну, в смысле, не его мужской судьбе, а его миссии, вот это я имею в виду, в той или иной степени, понимаете, да, по крайней мере нарабатывать, потому что только в своей миссии мужик может работать долго. И Не в своей миссии, все равно сбежит, сука. Это понятно, нет? Поэтому, соответственно, мудрая женщина, смотря на своего мужчину глазами императрицы, подмечает, в чем его таланты, и если он потеряшка, ну, бывают такие потеряшки, диванные лежалки, да, там, как там, диванный, как это называется? Ну, неважно, в диванный житель, да? То есть, если мужчина диванный житель, значит, он потеряшка. Да, значит, он обломал себе, не знаю, что там обломал достоинство, значит, об чужую профессию. Да, то есть, соответственно, да, его задача налюбить, в смысле, женщина задача да, по отношению к нему, его налюбить, полечить, проследить за тем, чтобы ему не стало слишком сладко. Да, вот. Надолго все равно ему не станет сладко. Первая ну первое, да, там все равно задача никуда не денется. А дальше после этого с поцелуйчиками по возможности направить в ту область, в которой, соответственно, он будет работать как, как, как лошадь, если вдруг, да, и не потому, что надо, а потому, что хочется. Сколько на моих руках, там, я не знаю, перебывала мужиков, там, девочки ли подсоропливали своих мужей временно на пару приемов? Соответственно, да, я в свое время, пока была незамужняя, инструменты разнообразные оттачивала, да, потеряшек очень много было в моей жизни. Да, соответственно, и было понятно, что э, они не хотят быть потеряшками. Даже если да, при мне сидят пара, мужчина-женщина, и женщина поливает его грязью на тему того, что она зарабатывает, ему удобно, он работает уже 10 лет с ну не 10, ладно, там уже 3 года и все у него не получается, и прочее-прочее. Даже если он сидит с мордой, типа я не я, и лошадь не моя, ну, потому что, в общем, сбили уже она его бедного, да, в том случае, если я хоть несколько каких-то вполне адекватных вещей скажу, я могу знать точно. Завтра он позвонит тайком от жены, попросит посмотреть на прием, куда ему идти работать. А нет, нет. И будет просить, чтобы я ей не говорила. Ну, правда, при этом шансы, что, став... Пойдя на эту работу, он благополучно поменяю женщину. Определенные все-таки существуют. Ну, понятно, да, почему? Потому что запилила, ему уже не хочется. Вот, хорошо. И, соответственно, потеряшек находим. Императрица является в этом случае одним из указателей, на наше счастье, что ему туда. Она не понимает, как это короткая работа для мужчины. Короткая работа для женщины, она понимает. Потому что с императрицевой точки зрения для незамужней женщины работа это что, предполагается? Место для поиска место, место для поиска мужа. Вариант. Второй вариант. Время для того, чтобы себя содержать, пока мужик не пришел. Я бы сказала по-другому. Скажем, время для того, чтобы научиться распоряжаться ресурсами. И точно знать, что ресурсы зарабатываются, они появляются неизвестно откуда. Не, работ... не работающие тетки больше и мотовки. Ну, потому что да, не знают, откуда деньги берутся. Так, еще. Каких инструментов? внутренних инструментов любых нечто, что, что им пришить не под императрицей нет императрица против любых пришиваний вот К слову сказать, мужикам тоже не нравятся силиконовые не нравятся теоретически на расстоянии а штукать их неприятно вот мужчина разве не так я ошибаюсь мне как Андрюшка объяснял, да? Как? Я говорю, как ты видишь? Вот, ну посмотрели, как ты видишь, они силиконовые. Он говорит, ну а ты как можешь не видеть? Я, говорю, я не вижу. Он говорит, ну вот она лежит, видишь, у нее сиська не растекается а вот единым полом таким. Это же, говорит, оно же не натуральное. Он говорит, ну да, визуально вот так красивей. Но у жены я не хотел. Пришивать не играть Так. Значит, каких инструментов? Любых инструментов, мало ли инструментов, да, так мы все можем под инструменты привести. Направленных на, на развитие чего? Семьи. Семьи, на работе. Айс? Социальная адаптация. нахера, хера Зачем, если это не ее поле? Большее. Близко. Иначе говоря, на работе она будет взаимодействовать с другим мужчиной. И на этой территории она будет понимать, из чего они сделаны. Жизненный опыт, опыт взаимодействия с другими мужчинами при там, статусе начальства, при статусе не начальства, понимаете, да? То есть она на работе может изучать, какие они бывают, опробовать в идеале женскую силу, да? Значит, понимает, почему публика, какие бывают деньги, да? снимать с остальных обезьянок опыт того как надо краситься одеваться что прилично что неприлично ну понятно нет в этом плане социальной адаптации правильно сказала я просто зацепила за здесь и все остальное не услышала вот хорошо значит а, понятно и в том случае если соответственно да ты этим на работе не занимаешься а пытаешься быть феминист обезьянкой лесбиянкой Да, то императрица тебе эту лавочку, да, если на этой работе по 12 часов света белого не видишь и говоришь: "Когда же мне встречаться?" мне некогда. Императрица на эту лавочку, эту лавочку начинает прикрывать. Следующий приход императрица будет в увидеть. Дядя говорит: "Нет, я что-то не поняла. Ты на работу зачем дур ходила? Для того, чтобы время провести, пока его не встретила. И заодно для того, чтобы его зря не терять на этой работе, а научиться тому, что необходимо." А ты что делаешь? Ну понятно, да? Нарабатываешь янскую силу, учишься делать карьеру, учишься мужиков нахуй посылать. Еще я ну, с административным гневом. Да, сама как мужик начинаешь быть, начинаешь с ними мериться у кого длине, его придумала. Это мне из тебя потом лет 10 это изводить. Ну тебя нафиг с твоей работой. Понятно, нет? Хорошо, то есть, иначе говоря, да, действительно, императрица никогда не даст женщине ту работу и не благословит, да, на которой э, тетка будет пропадать все дни и не будет иметь времени на личную жизнь. Для замужней тетки работа это что с точки зрения императрицы? Что? Развитие куда еще развиваться у нее уже развлечение. семья развлечения точно то место куда мы сливаем свою неуемную энергию да чтоб мы соответственно что тетки э, в этот мир стали приходить после того как женщина вышла на социальное поле своей миссии по миссии отягощенной от этой миссии эта миссия предполагает, да, социальное развитие раньше можно было свою миссию реализовать да там находясь прям почти в кругу семьи, сейчас, соответственно, да, уже такая тема не прокатывает, ну вот уже надо выходить на социальное поле, да? поэтому она говорит, императрица говорит, слушай, вот знаешь, педсовет не надо, он плохо влияет на психику, в связи, да, да, а я родитель... да не обязательно, у меня еще детей там нет Ну вот да, наверное, родительский комитет. Педсовет, это когда что? Это когда уже педагоги сидят и советуются. Да, родительский комитет, точно. Спасибо большое, Наташенька. Вот, ну, я пыталась вспомнить, как-то звучит, школа просто еще давно была. Спасибо. Родительский комитет, ладно, дом управления. ТСЖ. Да? Ну, плохо влияет на психику, согласитесь. Вот. Ну, по крайней мере, скажем, женщины, там быть женщиной тяжелей. Кто купил билетов так, помните пачку, тут он получит водокачку. Да? Эталонная женщина абсолютно. управдал друг человека. Вот. А, улавливаете, нет? То есть, да, вообще, в принципе, представляя женщину к власти, мы уже рискуем в любом случае. Да? То есть императрица уже рискует, потому что человек при власти ассоциируется с тем, что необходимо использовать янскую, нинскую силу. Ну, иначе говоря, да, там силу, эм, скажем, подминания под себя. Ну, мы носили об этом. А, будем говорить, что? Ангела Меркель, ты знаешь, мне сложно сказать, мне кажется, она достаточно доошная девушка. То есть она производит впечатление женщины. Вот я сегодня, например, опять плакала на и Хакамадо, которая точно совершенно уже не женщина. Ну вот, Она уже оно, она лесбиянки застряла по полной программе. Меня из-за нее из передачи вывезли. Такая хорошая передача была, отзывала «Женщина сверху». Ну вот, До тех пор, пока, соответственно, их Хакамадо не, не уболтали об этом поговорить, значит, меня взяли в длинное интервью, где я говорила о том, что какая женщина сверху, вы офигели. Да, не место ей там, а На ну, вот, и как-то очень хорошо все это звучало, и в принципе, это были наши друзья, они говорили о том, что мы вас обязательно туда поставим. Ну, вот. А после этого команда хам согласилась рассказать о женщине сверху и очень авторитетно им объяснила, что в наше время женщина может быть только сверху. В чем-то она права? Нет, она совсем не права. вот, и в результате, в общем, как-то не меня вылезло. Ну, вот. не одна, она это не показатель. Замужество не показатель, что ты женщина. Вот. То да, я имею в виду женщина под императрицей. А, хорошо. Женщина под папецией, например, да, это совсем другие существа. Они вообще не про по посуду. Вот. Ну ладно, ну что. Ой, привет! Заходи, скорее. Вот, давай ты вот сюда, не разуваясь, присядешь, а мы там разберемся. Спасибо большое. Прекрасно. А, значит, ну что, о чем мы там хорошим говорили? О, соответственно, ну хватит, я лучше, потому что я на уроки ведущая. Вот, значит, соответственно, да, мы говорили о том, что, чтобы ее неуемную энергию, соответственно, в мирное русло, потому что если у женщины куча энергии для реализации своей миссии, она ее будет не реализовывать в социуме, понятно, что она будет взрывать этим собственный дом и собственную семью. Ну вот, у меня, например, если мужики приходят по поводу своих отношений, которые им тяжелы, например, с львицами, жена у них львицы, Кто по зодиаку? Львица? Отлично. Она у вас работает? Нет, срочно на работу. Вы что? Иначе львица будет свои социальные амбиции реализовывать дома. Вы будете ходить по струнке. Она будет делать идеальную семью, идеальных детей. Срочно на работу. Сами доплатите, если что, чтобы ее туда взяли, если она ничего делать не может. Ну вот, ну ей не говорите, что вы В конце концов, я не знаю, если денег достаточно, бизнес ей купите. Не показывайте, сколько она убытков приносит. Ну вот, вам все равно выгоднее будет. Вот. Неважно. К слову сказать, она стоит, может через какое-то время вполне себе и прибыль приносить. Ну тоже надо смотреть, чтобы до определенного предела, а то его сожрет. У нас львица была абсолютно ебанутая, рассказывая, значит, с перевернутой императрицей мы ее развели, да, значит. Вот что я должна была сделать. Мой муж у него фирма, и я устроила свою эту фирму, потому что он ее заваливал, чтобы ему показать, насколько он идиот. И я вывела эту фирму, она стала приносить доход. Не знаете, почему он со мной разводится? Я понятия не имею, даже мыслей никаких нет. Дайте подумать. Я вообще в этой профессии ничего не смыслила. Я говорю, ну, представляете, насколько вы меряетесь своим мужем, да, что вам, вы не поленились, ушли из своей профессии, из любимой, да, для того, чтобы он показать, что он козел. Ой, прекрасная сегодня история была. А, значит, опять же спросу, есть он телевизор посмотрел? вы это слышите. Значит, редкость такая. обычное я встаю, не успеваю его даже включить. Сегодня я под него спала. Шесть кадров. Значит, муж-жена приходит к врачу. Мы хотим сделать операцию по перемене пола. Как это вы хотите? Ну вот, я хочу, женщина говорит, сделать операцию по перемене пола, стать мужиком, а он говорит, я хочу стать женщиной. Доктор им говорит, а оно вам зачем? Он говорит, для того, чтобы этой дури показать, что можно дом держать в порядке. Несмотря на то, что работаешь. Он говорит, да, я хочу показать этому козлу, что на самом деле, да, и дальше вот, соответственно, вот идут разнообразные тексты о том, да, что вот она хочет зайти на мужскую территорию, показать ему как надо, и он, соответственно, да, хочет показать как надо. И он, значит, их так внимательно слушает, и, ну, понятно, шесть кадров, он им говорит о том, что, вы знаете что, друзья, вы так любите друг друга, несмотря на недостатки, вот, да, что даже готовы, в принципе, поменять пол для того, чтобы остаться вместе. И они так несколько махуют друг на друга смотрят. Говорит, вы знаете, мы действительно погодим, пожалуй, с <говорит> Ну вот, Ну, сказочный финал. Но по факту, в принципе, да, в общем, конечно, было очень красиво. Мне вот первый спич очень понравился. Вот. К слову сказать, спич некорректный. Знаете почему? Ни один мужик, в свою очередь, не собирается женщине на ее территории показывать, как это можно делать. И Большое количество женщин, в принципе, были бы не против. Временно что-нибудь отрастить, временно что-нибудь отрастить, вот и благополучно значит показать, как это надо было на самом деле. Да, что? Мы считаем, что они неправильно делают, я согласна Спасибо большое. Вот, хорошо. Значит, понятно, да? Итак, иначе говоря, работа. Давайте все уже подводим итог, да, и после этого идем на перерыв на работе. На работе императрица смотрим мужчина, женщина, замужем не замужем. Ну, в браке не в браке, в семье не в семье. Хорошая вещь браком не называют. Вот бракованное что-то, ну, понятно какое. -то. Вот, соответственно, в браке на подготовку, в зависимости от кармы, да, у мужчины на подготовку того, чем он дальше будет мериться и за счет чего переводить на другой социальный уровень семью. Понятно? Для женщины на подготовку, то есть набор инструментов, понимание, по чем да, соответственно, возможно закладка оснований для будущей самореализации в корректном ключе, да, так, чтобы это было не про карьеру, а про то, чтобы работа была такая любимая, чтобы она дома не засела. Ну, разверну эту тему в следующей, в следующей главе. Ну, вот, да, и соответственно, в общем-то, и понятно, что на работе будут и мужчины, на работе да, снятия информации да, с других обезьянах, как принято одеваться, значит, что надо делать. Вот. Значит, для замужних, женатых в семье мужчина, соответственно, да, ресурсы от императрицы получает возможность заработка для направления на императрицу уже территорию, иначе говоря, Близится рождение ребенка, мужчина резко начинает вдруг получать охренительные проценты. Если он на эти охренительные проценты меняет, соответственно, ну не знаю, опель на мерз 300, быстрее всего он получит пиздюли. Понятно нет почему. Потому что, в принципе, ресурсы выходили под императрицей, давала она как возможность подготовиться к приходу нового, нового ребенка в дом да, он потратил на свои игрушки, он ездил. Если ему кажется, что с у него длиннее, я согласна, с у него вполне себе длиннее, но при этом, да, это не та немножко сейчас не тот приоритет, потому что, да, что длиннее он хочет всегда, а ребенку идет только-только. и вот, да, соответственно, и э, для женщины в том случае, если эта императрица в работе, то понятно, да, это на то, чтобы целить свою там, текучую энергию. Вот, для того, чтобы, соответственно, да, там самореализоваться, пожалуйста, не вопрос. Но при этом эта работа станет запрещенной, как только работа будет вместо семьи. При этом, смотрите, вот есть мужская, женская позиция, вот позиция, она всегда плавающая немножко. То есть если вот те программы кармические о которых я говорила да они константны но мы при этом можем их там не осознавать эти программы внутри себя да? вот и просто это вот вопрос того как попасть в Попасть в пас можно попасть только в том случае если в своей программе ну не знаю да там как как бы там не хотел цыпленочек Соответственно, делать вид, что он утеночек, рано или поздно да, ему придется в общем, понять, что он никак не плавающая птичка. Да? То есть лучше быть своей программе, потому что, в противном случае, ну, значит, лучше, значит, варить. Да, и ничего тебе не поможет, просто потому что у тебя не было инструментов для этого. Вот. Значит, при этом женская и мужская позиция, они более плавные. То есть есть женщины в женской позиции, есть женщины в мужской позиции. Ау! Она не природная, она не будет настоящей. Но женщина будет производить впечатление, что она в мужской позиции. Она даже наносным образом так рассуждать будет потихоньку. Бывают мужчины, соответственно, в женской позиции, бывают мужчины в мужской позиции. Мужчины в женской позиции, соответственно, да, профессионально одевает памперсы на ребенка, понимаете, да, там варит кашу, вводит ребеночка в детский сад, При том, что жена работает и спрашивает ее, хорошо, взяла ли она с собой шапку, а то заболеет. Ну, понятно, нет? Выглядит симпатично, но другая позиция. А, соответственно, да, и получается, что а, вот регулярно я наблюдаю смешение позиций. Вот, а, когда вот я, например, завладела инструментом астрологии, На какой-то момент времени было очень смешно, там, например, приходит прекрасная пара, я смотрю на соединение карт, я понимаю, что все прекрасно, но в этих отношениях она всегда будет мужчиной, а он женщиной. Ну, всегда, никогда, да, это слово, которое, в принципе, сложно употребимо. Иначе говоря, если они будут вести себя автоматически так, как привыкли, у них распределение ролей будет такое. Он будет, она будет. Там, соответственно, зарабатывать деньги периодически орать, он будет гладить ее по коленчике, говорит, ну солнышко, ну что ты на самом деле? Понимаете, да, и великолепно готовить к вечеру, там, я не знаю, там какой-то ужин и встречать ее, да, она будет приходить, стоит в говорит, да ебте его, как они меня все заебали. Ну вот, понимаете, вот, ну, будет прекрасно. В принципе, на самом деле, что? Нет, в том-то и дело, что не могут. Наташенька. А сейчас, значит, нет, смотрите, иллюзии у одного, у другого, и, соответственно, вы поймите правильно, что со стороны пара выглядит по-другому, чем то, как себя реально ощущает тот, кто внутри этой пары живет, вы понимаете или нет. Мужскую программу вот эту, да, замечательную, кармическую, и женскую программу кармическую никто не отменил они будут счастливы но в том случае если она встретит мужика который благополучно будет вести себя в мужской позиции скажите пожалуйста каковы шансы на то что она благополучно да скажет своему любимому прости пожалуйста котлеты очень вкусные Ну, кажется я влюбилась и, и каковы шансы на то что пока она ездит по командировкам Около него появится другая впередничья, с которыми я не начну с обсуждения рецептов, а через какое-то время он почувствует себя мужиком и благополучно переплывет. Хороши шансы? Mm -hmm. Хороши. Вы понимаете, что оба будут эти шансы так или иначе аскать? Случайно. Помните? Mm -hmm. Проблющую Лену, простите, пожалуйста. Ещё просто ярко было. Смотрите, я ведьма. Значит, не пей много. Да не пью, а, не см, мало. Не пьешь? О, тогда начинай потихоньку. Нет. Потому что тогда больше шансов с одной рюбки быть в хлам. Нет. Вот. Значит. Хорошо. А, понятно, нет? То есть, соответственно, вот эта смена позиций... А, потому что, поймите правильно, в семье... Может быть, кто-то в одной позиции, а кто-то в другой. И самый сильный в семье, да, вот ну, по уровню энергетики, по степени вибрации, заняв одну из позиций, через какое-то время второго выпихнет во вторую. И наше счастье, если самый сильный этой вибрации был мужик в мужской позиции, или женщина в женской, у второй части не останется другого выхода. А если не так? А вот мы периодически с любимым мужем наблюдаем историю такую очень смешную. Значит, когда много-много-много у меня, например, работы, я при этом не беременная, а значит, контакт с яростью хороший, и я такая вся, соответственно, очень занятая. Я ж по социалическому типу, поэтому для меня лучший отдых это переключение деятельности. Ну, устала преподавать, пришла домой, стала там, я не знаю, сайтом заниматься, статьи писать, это я так отдыхаю на всякий случай. Вот, да, И, соответственно, через какое-то время я вот вхожу в этот ритм, Андрюша в этом плане, он более здоровый, он вполне себе отдыхает. Вот. Не тогда, когда прям нет возможности, да, он создает себе эти возможности. Спасибо ему и его родителям за это. Значит, и по факту через какое-то время я начинаю ловить себя на том, что у меня появляются некие претензии к тому, что он меня, там, не знаю, не кормит завтраком, что он, соответственно, да, мне там не, не гладит спинку, не рассказывает, какая я любимая, не, я не просыпаюсь, соответственно, да, там э, со стаканчиком, там, я не знаю, чего-нибудь там горячительного рядом, там, кофе, чая. Ну вот, он мне говорит, ты не обращаешь на меня внимания вдруг. Я ему говорю, ну а ты его не запрашиваешь. Я понимаю, что вот еще пару шагов, и я уже скажу о том, что ну, ты попробуй одеваться как-то сексуальнее. Понимаете, да, то есть, благо я достаточно наблюдательно, да, я отлавливаю, как я начинаю в мужской позиции вытеснять мужа в женскую, и он оттуда с перепуга, он весьма мужикастый, начинает вдруг неожиданно говорить о том, что ты меня не замечаешь, мне одиноко. Я... Так, подождите. Правильно ли я понимаю, чтобы опять что-то перепутали? Вот. Еще если говорить про астрологию, простите, пожалуйста, там есть золотое сочетание, говорящее про брак. Это соединение Солнца и Луны. У партнера Солнце в одном месте стоит, да. У второго партнера Луна. Ну так вот. У нас идеальное сочетание. Только это мое Солнце, а его Луна. Таким образом, да, это я муж, а он жена по этим двум составляющим. Не вот прям так вот, да, вот не, не так, чтобы прям по другому нельзя было. Но автоматизмы, они в это работают. Он, правда, больше домосед. Поэтому надо все время, знаете, вот помнить о том, что отклонение в эту сторону вполне может быть. При этом буду ли я счастлива, если он благополучно будет мне приносить кофе? Ну, во-первых, он, конечно, фиг будет. Вот, будет ли он счастлив, принося кофе? Не прокатит. Перерыв.